Глава третья. Благодать, право слова. Как хорошо от грязи избавиться. В дороге весь оброс, совсем иначе себя чувствуешь. А как же барин Алексей Петрович? Староста отложил веник в сторону, уже третий, порядком измочаленный. Мужик сам вызвался его парить, и, что было странно, без удивления смотрел на золотой с рубинами нательный крестик. Даже чистую трепицу достал и обмотал его, чтобы, нагревшись, кожу не жёг. А ведь он сообразил, что непростого путника парит. Зря их темным людом именуют. Неграмотные и невежественные они, то верно, однако русский народ завсегда смекалкой своей славится. Да и барин с таким почтением произносит, словно иное сказать хочет. Помоги подняться, а то сил совсем не осталось. Я ведь болел недавно, порчу на меня вороги злые наслали. Еле выжил. Вот бежать приходится, куда глаза глядят, а то убьют. Уже отравить пытались дважды, но чудом выжил. Чуть Богу душу не отдал. Алексей понимал, что сильно рискует, рассыпая такие уже отнюдь не тонкие намеки. Но в то же время нельзя было напрямую назвать себя царевичем. Необходимо, чтобы сами крестьяне до такой мысли дошли своим разумением. Ведь большинство самозванцев именно на таком подходе смогли смуту вызвать, а то и власть захватить, правда, ненадолго. А те, кто нахрапом полез в цари-короли, на этом деле и прогорели. Сильные руки подняли его, как ребенка, вынесли из жарко натопленной баньки под навес, усадили на подстеленную овчину. Алексей с удовольствием глотнул холодного воздуха, наблюдая за хлопьями снега, что оседали на землю, покрывая ее белым покрывалом. Исхлестанная вениками разгоряченная кожа охлаждалась, от тела шел пар. «Хорошо как», — пробормотал царевич и сделал вывод. «Но всего понемножку. Пора и одеваться». Встав на ноги, Алексей зашел в баню, дверь предупредительно открыли перед ним. Взял пару белья. Лежала в сидельной сумке как раз для такого случая, стиранная еще оглаей, до сих пор пахла ромашкой. Оделся сам, хотя староста сунулся помогать. Огляделся. Удивительная вещь, черная банька. Топят ее, пока камни не раскалятся, затем проветривают от дыма, и все готово. Примитивно, но весьма действенно и функционально. Правда, если к стенкам прикоснуться, то можно сажей испачкаться. Так что следить надобно. Сунув ступни в самые натуральные лапти, в накинутом на узкие плечи армяке, Алексей вышел во двор и, оставляя на снегу цепочку следов, медленно поплелся, чуть пошатываясь во временное пристанище. Открыл дверь, ввалился внутрь. Воткнутая в стену лучина осветила капитана, что сразу отложил в сторону пистолет. «Иди парься, Никита, тебя ждут». А тут я смотрю изменения. Алексей обратил внимание, что появился стол. Пусть в грубой поделке, так мужики все топором делают. На нем кувшин, ковш, две чаши стоят. Топчаны уже застелены, и он уселся на тот, что у печки, вытянув ноги. Бабы принесли квас в ковше и взвар ягодный. Сами отпили, я тоже, так что отравы можно не бояться. Да и смотрели безопаски и злобы. Обижать нас тут не будут. Отношение резко поменялось. Как гостям дорогим, нас незваными уже не считают. Там сумы принесли. Я твой кафтан достал с одеждой чистой, да башмаки. Сейчас помогу одеться. «Благодарствую», — лениво отозвался Алексей. «Ты в баню иди». «А мы тут сами с усами, и не торопись, попарься в сласть, да настоями голову промой. Нам с тобой в шеи получить не хватает». «Сделаю, государь». Капитан вышел, раздеваться ему не было нужды. Одежду забрали, сидел в исподнем, обложившись оружием со всех сторон. Алексей подошел к столу. В большом резном ковше литра на полтора был квас, но пить его не стал. В бане этим пенным напитком залил желудок. Налил взвара. Чуть теплый, приятный, отдает ягодами и медом. — Надо же, нашел медок, а то так жалостливо рассказывал о всеобщей бедности, — усмехнулся Алексей. Крестьянская психология такова — ничего не отдавать даром, а потому рассказывать о бедности и обо всех казнях египетских, включая четырех всадников апокалипсиса. Уселся на топчан, прикидывая варианты дальнейших действий. Их было несколько, но все сводились к одному. Договориться с папенькой не удастся ни по одному вопросу. Если эту деревеньку считать зажиточной и даже богатой, как проговорился староста, то что же тогда бедность в нынешнем понимании? Петр насаждает крепостное право повсеместно. Пройдет полсотни лет, и крестьянами начнут торговать как оптом, так и в розницу. Такие, как Салтычиха, станут правилом, а не исключением из оных. Дворянству сейчас нужны деньги, знакомство с западной культурой дороговато для них выходит. Вот и выжимают из народа бабки, как могут. Однако процесс в самом начале, может быть, мне стоит его остановить? Нет, не культуру, хотя воспринимать ее полностью опасно, а закрепощение. Вроде исторически обусловленный процесс, но который превратит страну в типичное рабовладельческое государство. А ведь это тормоз для развития страны как в школьных учебниках писали, капиталистические отношения искусственно тормозятся. Конечно, власть буржуинов не мед, но ведь можно какие-то социальные гарантии дать, право на образование и лечение, рабочее законодательство тоже, с пенсионными кассами. Не получится сразу. Для таких реформ слой образованных людей должен появиться. А это долгий процесс, на пару десятилетий. Не стоит сейчас о таком думать, когда на кону собственная жизнь. Так что на повестке дня всего один вопрос — о власти. Алексей отпил взвара из чашки и принялся размышлять над ситуацией, поглаживая Эфес шпаги. По уму делать нужно такие вещи. Бунты царская власть наловчилась подавлять быстро и эффективно. Астрахань взять или выступление атамана Кондрата Булавина. Стихийные бунты, что сотворил Емельян Пугачев и Степан Разин — приняли форму классической крестьянской войны, что была хоть с трудом, но подавлена правящим классом. Так-так, а если потенциальную крестьянскую войну, стихийную по своему характеру, перевести в организованное русло и через разговор с вовлечением в него моих сторонников начать гражданскую войну, выбрав сроки и разработав планы? Но тогда мне самому следует прощупать настроение московского боярства, постараться найти единомышленников, или, по меньшей мере, очень недовольных нынешними порядками. И в первую очередь начать с родственников по линии матери, лопухиных. Теплее, теплее. Прощупать настроение церковников, они папенькой сильно недовольны, читал о том. К матери съездить нужно обязательно, может, что дельное подскажет. За годы она, заточенная неволей в монастырь, к бывшему мужу относиться стала как к кровному врагу. На кого еще можно опереться? Алексей принялся одеваться, продолжая размышлять над сложившейся ситуацией. Облачился за несколько минут в свое единственное чистое одеяние, покосился на разложенный арсенал. Полдесятка шпак, дюжина пистолетов и три коротких драгунских фузеи, что передали уехавший за бугор его лейб кампанцы «Интересно, как там у них? Потянулась ли за ними погоня? А Петр Алексеевич пойди сейчас беснуется!» Даже представить не могу, какими матами и проклятиями меня сейчас осыпает. Алексашке Меншикову туго будет. Письмецо Толстого с предупреждением до него не дошло. Может, батюшке его выслать цаказей? Такой сговор вельмож за его спиной вряд ли царю понравится. Так и сделаю». Дверь заскрипела, вошел староста, а вместе с ним еще два мужика. Один чернявый, как цыган, другой кривой на один глаз. Все низко поклонились. Алексей встал, но брать оружие в руки не стал. Только гадал, для чего такой компанией к нему явились. «Это он!» — неожиданно произнес Одноглазый и повалился на колени, ткнувшись лбом в землю. За ним рухнули двое других, распластались и начали хором причитать. «Прости, государь-царевич, не признали поначалу».